Глава 9. Объединение безмятежности и прозрения. Палийская традиция. Будда практиковал джаны и рекомендовал эту практику своим ученикам как способ преодоления помех посредством направления ума от чувственных удовольствий к более утонченным состояниям счастья, а затем и к пробуждению. Тем не менее, если мы не бдительны в деле поддержания должной дхамической мотивации, есть риск привязаться к блаженству и покою джан и так отвлечься от устранения загрязнений. Чтобы этого избежать, Будда советовал после выхода из джаны исследовать ее с точки зрения трех признаков. Осознавая, что джана непостоянна, неудовлетворительна и бессамостна, практикующие не станут привязываться к ней и будут развивать освобождающее прозрение. Конечная цель развития глубокого сосредоточения в том, чтобы объединить его с мудростью прозрения и использовать этот союз для полного устранения загрязнений. Четвертая джана — это врата к трем высшим знаниям — знанию прошлых жизней, знанию смерти и перерождения существ в соответствии с их каммой и знанию устранения всех загрязняющих факторов. Будда использовал сосредоточенное состояние четвертой джаны, чтобы получить эти три знания, на основании которых сказал «Я напрямую познал, что рождение уничтожено, святая жизнь прожита, то, что нужно было исполнить, исполнено, больше нет необходимости входить в какое-либо состояние бытия». То, как мы сочетаем безмятежность и прозрение, чтобы достичь освобождения, зависит от наших способностей и указаний нашего духовного наставника. Ананда говорит о четырех способах достижения состояния араханта. Первый способ. Сначала мы практикуем безмятежность, а на основе этого спокойного, свободного от отвлечений состояния ума развиваем прозрение, созерцая три признака так проявляется надмирской путь. Второй способ. Мы совершенствуем прозрение путем рассмотрения трех признаков и так ослабляем пять помех. Затем мы развиваем безмятежность, объединяем ее с прозрением и достигаем надмирского пути. Третий способ. Мы развиваем безмятежность и прозрение вместе, чередуя их. Достигнув первой джаны, мы выходим из нее и исследуем ее составляющие силой прозрения, воспринимая их как непостоянные, неудовлетворительные и не-я. Затем мы также поступаем со второй джаной и так далее. Четвертый способ. Ум охвачен беспокойством относительно освоения дхаммы. С точки зрения Весуд и маги, эта умственная возбужденность связана с десятью несовершенствами прозрения — Випасана у Пакелеса, исключительными переживаниями, которые практикующие переоценивают в качестве признаков достижений, не замечая их непостоянства. Когда это волнение утихает, а ум успокаивается, становясь цельным и сосредоточенным, проявляется надмерской путь. Другая интерпретация заключается в том, что такое волнение ⁇ это умственная неусидчивость, вызванная исключительным стремлением постичь дхаму. В некоторых случаях оно может поспособствовать постижению истины, что, судя по всему, случилось со скетом Бахией Даручерией. Каждый из четырех описанных ранее способов сначала ведет к вступлению в поток, а в конечном итоге — к устранению всех оков, подспудных склонностей и загрязняющих факторов. Каждый, кто достиг освобождения, сделал это одним из этих четырех способов. Первые три пути в наше время объясняют мастера медитации в традиции Тхиравады. Для того, чтобы вступить в поток, необходимы как безмятежность, так и прозрение, хотя в начале пути человек может делать больший упор на первом или втором. Когда наша практика становится зрелой, между безмятежностью и прозрением воцаряется гармония. Оба компонента присутствуют и поддерживают друг друга. Когда они объединены, Ум устойчиво и безмятежно пребывает на объекте медитации, а прозрение глубоко проникает в природу явлений. На надмирском пути безмятежность и прозрение возникают одновременно и сбалансированно. Первое, как правильное сосредоточение, второе, как правильное воззрение. В суттах нет четкого указания на то, какая степень самадхи необходима для достижения состояния араханта. Некоторые полагают, что необходимо достичь как минимум первой джаны. В других комментариях говорится, что сосредоточение доступа у пачара-самадхи будет достаточно. Во втором случае человек называется арахантом сухой мудрости, потому что мудрость без увлажняющего эффекта джаны становится сухой, хотя и все равно способна устранять загрязнение. В целом, Поскольку пять помех на уровне сосредоточения доступа не полностью устранены и могут возникнуть вновь, более надежный вариант — как минимум развить в качестве основы для прозрения первую джану. Хотя джаны представляют собой состояние полного поглощения одним объектом, ежемгновенное сосредоточение — кханика самадхи — понятие, представленное в палийских комментариях, не ограничивает сферу осознавания одним объектом. Чтобы развить ежемгновенное сосредоточение, мы направляем пометование на изменяющееся состояние ума и тела и поддерживаем непрерывное осознавание любых объектов, что проникают в сферу нашего восприятия. Не привязываясь ни к одному из них, мы замечаем многообразие возникающих и исчезающих чувственных объектов, чувств, состояний ума и так далее. Таким образом, сосредоточение усиливается до тех пор, пока не будет однонаправленно установлено на меняющемся потоке событий. Хотя постоянное изменение объектов медитации обычно препятствует сосредоточению, при ежемгновенном сосредоточении сохраняется однонаправленность ума. С течением времени пометование об изменяющихся явлениях в сфере осознавания становится достаточно сильным, чтобы подавить пять помех. Четыре установления пометования развивают это податливое, но устойчивое сосредоточение, что позволяет нам продвигаться на пути прозрения, ведущему к надмирскому пути, который и реализует Нибану. В состоянии Джаны ум однонаправленно и непоколебимо сосредоточен на неизменном объекте. А вот прозрение требует наблюдения, анализа и пометования об изменяющемся объекте то есть функции ума, которые обычно в джане не задействованы. В силу этого, с точки зрения системы Весут-Ямаги и Абхитаммы, прозрение практикуется вне джаническом состоянии сосредоточения. Такое состояние, которое некоторые называют Випаса на самадхи проявлено, когда мы только что вышли из джаны и все еще наделены ее мощью. Хотя это состояние не так сосредоточено, как джана, Ум достаточно сфокусирован, чтобы без отвлечений анализировать объект. Санскритская традиция. Для обретения правильного воззрения бессамостности и правильного прозрения требуются учеба, размышления и медитация. Неправильных воззрений относительно пустотности и прозрения великое множество. Неверно определяя объект отрицания, некоторые отрицают существование в целом. Другие однонаправленно покоятся в состоянии без мыслей, ошибочно полагая. Поскольку все мысли цепляются за неотъемлемое существование, полный отказ от мыслей приводит к освобождению. Так они отказываются от сострадания, щедрости, нравственного поведения и других важных практик, утверждая, что во всех них присутствует представление об истинном существовании. Тем не менее, не все мысли — это представление о неотъемлемом существовании. Когда мы впервые слышим учения о пустотности и размышляем над ними, мы пользуемся мыслями. Такое концептуальное размышление полезно, хотя наша конечная цель в том, чтобы выйти за его пределы. Кроме того, не все аналитические медитации концептуальны. Йогины на пути видения и медитации на пустотности используют неконцептуальный анализ. Когда в некоторых писаниях говорится, что пустотность невообразима и не поддается ведению, речь не о том, что можно обойтись без анализа, направленного на обнаружение окончательной природы. Эти утверждения указывают только на то, что пустотность невозможно полностью пережить посредством интеллекта. Когда мы достигаем устойчивого сосредоточения, может проявиться множество чудесных переживаний. Грубые видимости субъекта и объекта могут угаснуть. Наш ум может стать очень ясным. Объекты могут казаться невещественными, подобно радуге, или вообще исчезнут. Тем не менее, подобные переживания вовсе не обязательно свидетельствуют о прозрении в бессамостность или медитации на подобных иллюзии видимостях. Чтобы не сбиться с пути, мы должны правильно опознать неведение, что цепляется за самость и его объект, неотъемлемое существование. Затем мы анализируем, существует ли явление так, как кажется охваченному неведением уму. Только неопровержимо доказав себе отсутствие неотъемлемого существования, то есть объекта, за который держится неведение, мы сможем зародить мудрость, постигающую пустотность от неотъемлемого существования. Поскольку объект этой мудрости, то есть пустотность, прямо противоположен объекту, за который держится неведение, такая мудрость противодействует неведению. Пустотность — не тот объект, который обычные существа могут напрямую познать на уровне чувств. Чтобы ее понять, необходимо применять логические рассуждения. На начальных этапах постижение пустотности достигается умозрительно, на концептуальном уровне. Хотя и такое понимание превосходно, оно все же не обладает достаточной мощью для устранения врожденного неведения и всех омрачений. Необходимо прямое восприятие пустотности всех явлений, а для этого нужно объединить безмятежность и прозрение. Безмятежность — это сосредоточение, возникающее на основе девяти стадий устойчивого внимания и пронизанное податливостью, благодаря которой ум способен удерживать свой объект столько, сколько захочет. Прозрение — это мудрость, которая распознает свой объект с помощью развлечения. Его поддерживает блаженство податливости, вызванной анализом объекта в состоянии безмятежности. Переживание податливости ума и тела, которое возникает благодаря медитации сосредоточения, это показатель успеха в достижении безмятежности переживание той же податливости, вызванной аналитической медитацией, признак успеха в достижении прозрения. До того момента медитация сосредоточения и аналитическая медитация все еще слегка препятствуют друг другу. Определяющий фактор, свидетельствующий о подлинном прозрении в пустотность, это способность отвергнуть объект отрицания и сохранять однонаправленное сосредоточение на пустотности от неотъемлемого существования без вялости или возбужденности, так, чтобы мощь аналитической медитации вызывала податливость. Чтобы объединить безмятежность и прозрение, после развития безмятежности и достижения правильного воззрения в сессиях медитации, сперва занимайтесь аналитической медитацией, чтобы распознать пустотность. Затем направьте на пустотность медитацию сосредоточения. Анализ – обеспечит правильное и энергичное распознавание пустотности. Медитация сосредоточения гарантирует, что ум останется ясным и будет устойчиво пребывать на пустотности. Таким образом, в одной сессии медитации поочередно практикуются аналитическая медитация и медитация сосредоточения. Если избыток аналитической практики ослабляет устойчивость, больше упражняйтесь в медитации сосредоточения. Если ухудшается развлечение пустотности, больше занимайтесь аналитической медитацией. Вслед за этим, выполняя аналитическую медитацию, пройдите 9 стадий устойчивого внимания и породите 4 умственных вовлечения. Если в конце девятой стадии, когда возникает спонтанное вовлечение, сам анализ вызывает отсутствие дискурсивных мыслей и особую безмятежность, сосредоточенную на пустотности, достигнут союз безмятежности и прозрения. Подобное состояние ума очень сильно. Хотя до этого момента безмятежность и прозрение были разными состояниями, теперь они проявляются одновременно. Аспект устойчивости в этом едином состоянии сознания — это безмятежность. Аналитический аспект — это прозрение. Перед завершением сессии медитации на пустотности подумайте — Ни одно из явлений не обладает неотъемлемым существованием. Все они зависят от других факторов. Посему действия живых существ приводят к соответствующим результатам. Не понимая этого, обычные чувствующие существа поддаются помраченности, привязанности и гневу, создавая тем самым причины для адухи. Я обрел драгоценное человеческое рождение, и мне нужно собрать накопление заслуги и возвышенной мудрости, чтобы стать буддой и привести этих существ к пробуждению. Между сессиями медитации следует сохранять настрой Бхадхичаты и выполнять простирания, делать подношения и упражняться в щедрости, нравственном поведении и стойкости. Занимаясь всеми этими вещами, размышляйте над тем, что деятель, объект и действие, зависят друг от друга и не существуют неотъемлемо. Они подобны иллюзии. Таким образом, все ваши добродетельные практики будут дополнять мудрость. Китайский буддизм. Джей подчеркивал, что успешная практика Дхармы зависит от равновесия между спокойствием безмятежности и аналитической мудростью прозрения. Развитие безмятежности без мудрости, постигающей пустотность, к освобождению не приведет. Тем не менее, если представление Нагарджуны о пустотности объяснить новичкам, им может быть трудно его понять, и они даже могут породить ошибочное воззрение. В Силу этого мы сперва должны освоить аспект метода на пути — щедрость, нравственное поведение и другие практики, как их объясняли Майтрея и Асанга. Поскольку первые пять совершенств без мудрости подобны бесплодной земле, важно включить в них мудрость, познающую реальность. Снова и снова упражняясь, практикующие объединяют великое сострадание и битхичитту со всеми практиками медитации и размышляют над пустотностью деятеля, объекта и действий во всех практиках, которыми занимаются. Изучая тексты нагарджины, размышляя над ними и занимаясь медитацией, Практикующие получают представление о воззрении Матьямаки. Поскольку понимание, полученное в результате обучения и размышления, остается концептуальным, они стремятся к союзу безмятежности и прозрения, чтобы развить неомраченную мудрость, непосредственно постигающую восемь отрицаний, описанных на Гарджуны в Страфе Восхваления в его Мула Матьямака Карике. «Нет прекращения и возникновения», «Нет уничтожения и постоянства», нет прихода и ухода, нет одиночного и множественного. В IX веке в Китае велось много дискуссий о роли безмятежности и прозрения. Некоторые практикующие чань заявляли, что чань находится за пределами слов и понятий, а потому и за рамками буддийских текстов. Цзуньми — Пятый патриарх Школы Хуаянь и уважаемый мастер Чань был согласен с тем, что окончательное пробуждение находится за пределами слов и понятий. При этом он утверждал, что Школа Чань не должна отделяться от тех философских традиций буддизма, что используют слова и понятия, чтобы вести живых существ к истине. Он побуждал практикующих изучать Писание и предупреждал, что медитация заключается не в том, чтобы освобождать ум от всех мыслей, а в том, чтобы развивать мудрость, постигающую реальность. Высоко оценивая аспект метода на пути, Цзунми считал постепенное накопление заслуги крайне важным для развития мудрости. Цзунми описал два типа учений о внезапном пробуждении. Одно предназначено для существ с выдающимися способностями, другое используется как метод изложений. Будда даровал учение о внезапном пробуждении для существ с исключительными способностями. Он спонтанно и напрямую раскрыл истинную дхарму непробужденным существам, которые тут же достигли пробуждения. В этом случае пробуждением называется первое непосредственное восприятие реальности. По мнению Цзуньми, Речь о том, чтобы впервые увидеть. Твоя собственная природа такова же, как и природа всех буд, и всегда таковой была. Хотя на этом этапе у практикующего и есть опыт пробуждения, он пока не полностью пробужден. Ему все равно нужно устранить все омрачения и кармические отпечатки, что замутняют ум. Это происходит посредством последовательной практики, следующей за первым внезапным опытом пробуждения. Учение о внезапном пробуждении — это не то же самое, что высшие учения, которые также включают и объяснение постепенного подхода к практике. Иными словами, к высшим учениям можно подступиться двумя способами. Либо постепенно, через последовательное развитие, либо внезапно, через непосредственное переживание реальности. Ученикам с выдающимися способностями подходят учение о внезапном пробуждении, А ученикам со средними и слабыми способностями лучше практиковать постепенный подход. Их Будда ведет последовательно, до тех пор, пока они не смогут понять учение об окончательном смысле. Этот подход показан в Садхарма Пундарика Сутре и в Нирвана-Сутре, где высшее учение излагается постепенно. Сначала объясняется, как создавать причины для счастливых перерождений, отказываясь от недобродетельных поступков и совершая добродетельные. Однажды я обсуждал тему постепенного и внезапного пробуждения на прошедшей в Нью-Йорке открытой встрече с мастером Шиньянем, основателем общества Гора Барабана Дхармы, мудрым и уважаемым мастером школы Чань из Тайваня. Он подтвердил, Что в школе Чань пробуждением называется первое непосредственное восприятие пустотности. Хотя тибетские буддисты иногда понимают пробуждение также, мы чаще используем этот термин для обозначения конечной цели пути. Например, достижения архатства шраваками или полного пробуждения буддами. Если учесть разницу в том, как используется слово пробуждение, больших различий между нашими традициями, судя по всему, нет можно перефразировать то, что сказал мне мастер Шиньянь. Во времена Будды многие внезапно пробуждались после того, как Будда говорил им всего несколько слов. Чаньские истории о людях, постигших пустотность после того, как их внезапно ударили или отругали учителя, применимы исключительно к ученикам с выдающимися способностями. Не каждый способен на внезапное пробуждение, а те, кто на него не способны, должны начинать со основ практики Дхармы. Несмотря на то, что люди с выдающимися способностями и хорошей кармой могут пробудиться быстро или внезапно, после достижения первого опыта пробуждения им по-прежнему приходится практиковать метод и мудрость, потому что они пока не освободились от всех омрачений. Свобода от всех завес обретается только с достижением состояния Будды. Все остальные практикуют постепенный путь, чтобы перед достижением пробуждения накопить необходимые добродетели и мудрость. Хотя внезапное пробуждение возможно, простым его не назовешь. Оно не дается даром. Люди все равно должны соблюдать обеты и развивать бодхичитту, сосредоточение и мудрость. В нескольких тибетских текстах упоминается внезапный или мгновенный подход, который не ограничен структурой постепенной практики. Я читал Кагипинский текст, который явно описывал Махамудру как внезапный путь. В сакипинских трудах встречаются упоминания об одномоментном постижении и освобождении. Об этом также говорит и нинмапинская практика дзакчен. Цанкапа принимает идеи об одномоментном и мгновенном освобождении. Однако, говорит он, то, что кажется внезапным постижением, на самом деле есть кульминация множества причин, которые долго накапливались и, наконец, сошлись. Именно это произошло с первыми пятью учениками Будды, которые постигли пустотность сразу после того, как услышали учение о четырех истинах, и с Милорепой, который перед достижением полного пробуждения в своей собственной жизни серьезно практиковал на протяжении множества рождений. Таким образом, Говорим ли мы о постепенном или внезапном пробуждении для истинного духовного развития необходимо длительное накопление причин и условий?